Глава двадцать девятая «Чарльз, кажется, я передумала», — с волнением произнесла Анна, когда карета уже подъехала ко входу особняка Грэм. «Почему?» — с недоумением спросил супруг, склонив голову влево. Латя слишком коротко спереди, а с учетом такого каблука нога совсем оголена». «Ты боишься?» — удивленно догадался Чарльз. «Немного», — призналась Анна. «Не хочу вызвать скандал». «Милая, герцогиню никто не посмеет осуждать». Вкрадчиво напомнил муж. «Не уверена, что я полноценная герцогиня, раз ты не герцог», — усмехнулась леди Карлайл. «Сладкая, может, тут я не герцог?» — лаконично произнес Чарльз, прикасаясь к своему виску. Но это тело родила настоящая герцогиня, От настоящего герцога. И замуж ты вышла за герцога. Пусть и не на все сто процентов. Анна тяжко вздохнула и с сомнением посмотрела в окошко. Ну ладно. После некоторой заминки согласилась леди. Если вдруг меня начнут осуждать, я не виновата. Выше нос и ярче улыбка. Лукаво подбодрил мужчина, открывая дверцу кареты. Герцогиня Карлайл в узком кругу аристократов шокировала высший свет своим платьем и туфлями. На вопрос о том, где она приобрела такую скандальную пару, Анна с улыбкой отвечала, что это подарок герцога. А где он его приобрел, она понятия не имеет. Также дамы неустанно следили за тем, как леди двигается на столь высоких каблуках. Девушка блестяще справлялась со всеобщим вниманием. Чарльз помогал пережить этот вечер, спокойно поддерживая супругу под руку, незаметно за талию, когда это требовалось. В середине вечера появился Джеймс Эмсби. Окинув наряд бывшей невесты и заметив шокирующий короткий передний край платья, направился герцог к скачете. «Мое почтение», — учтиво произнес Джеймс. Чарльз на приветствие джентльмена лишь прищурился и коротко кивнул. Позвольте ангажировать вашу супругу на танец. По старой памяти, так сказать. Анна согласилась, так как все смотрели в их сторону. Леди решила, что устраивать сцену будет излишним. Сегодня она и так была в центре внимания. Вы сильно изменились, миледи?» Сказал Джеймс спустя минуту после начала тура вальса. «А вы в последнее время часто говорите мне эту фразу?» С мягкой улыбкой ответила девушка. Она смотрела на Джеймса и понимала, что этот мужчина ничего не значит для нее. Жизнь с ним была бы катастрофой, а он этого даже не понял бы. Они оказались заложниками этого общества и его навязанных идеалов. «Но это так, Анна. Продолжил бывший жених. Вы стали увереннее, серьезнее и притягательнее, намного притягательнее». Последнюю фразу мужчина произнес практически шепотом. Девушка едва не засмеялась, видя эти попытки Джеймса соблазнить ее. Лорд Эмсби, можете не стараться, усмехнулась она. Ваши чары более невластны надо мной. Я люблю своего мужа. Ох, Леди, прищурился лорд Эмсби. Вы вновь совершаете эту ошибку. Не к лицу такой красавицы оставаться столь наивной. Даже после свадьбы. Теперь вы герцогиня и должны принять тот факт, что рано или поздно каждый из вас пойдет своей дорогой. Как вас понимать, Джеймс! Скинув бровь, спросила Анна. Когда вам наскучит в постели мужа, я всегда буду рядом, дерзко сказал экс-жених. Все-таки вы большую часть жизни принадлежали мне. Ах да! хмыкнула леди. Большую часть жизни я принадлежал очень забывчивому джентльмену. Но теперь это далеко не так, — улыбнулся мужчина. Теперь все мои взгляды направлены в вашу сторону. — Вы опоздали, Джеймс, — спокойно ответила Анна на эту дерзость. — Я так не считаю, — возразил Эмсби. Вы были возмущены наличием любовницы у меня. А как вы отреагируете на тот факт, Что ваш супруг содержит четырех женщин. Леди снисходительно улыбнулась столь дорогому ранее джентльмену. Даже если это правда, лорд Эмсби, то мне очень жаль этих несчастных женщин, ибо Герцог предпочитает проводить в супружеской постели все свободное время, а его у него очень много. После танца кавалер проводил Анну к супругу. Леди едва скрывала отвращение, которое испытывала к бывшему жениху. Чарльз пристально посмотрел жене в глаза и сразу же вывел ее на террасу. — Он тебя чем-то расстроил? — нахмурившись, спросил он Анну. — Скорее взбесил ложью. — хмыкнула леди. — Не обращай внимания, — спокойно посоветовал супруг. — Хочешь прогуляться в саду? Я не уверена в своей обуви. Печально улыбнулась девушка. Все же вранье Джеймса задело ее. Не волнуйся. Усмехнулся Чарльз, неожиданно поднимая жену на руки. Зачем тебе еще муж? Анна облегченно рассмеялась, обнимая супруга за шею. Обернувшись назад, Лити заметила несколько удивленных взглядов и шепчущихся дам. «Ну, все, ваша светлость», — сказала с улыбкой девушка. «Если моё платье и обувь не сотворили скандала, то теперь это сделали вы». «Не потеряй свои туфельки», — посоветовал супруг вместо ответа. «Они без ремешков». Герцог Карлайл легко нёс жену по саду. Казалось, что он точно знает, куда идти, но после того, как Анна увидела одну и ту же статую дважды, Леди два сдерживала улыбку. Чарльз, лукаво начала герцогиня. А куда ты меня несешь? Неужели вы уже сомневаетесь во мне? Сдерживая улыбку, строго спросил герцог. Ты полагаешь, что я заблудился? О, конечно нет. Просто в саду у леди Грэм только одна статуя Венеры, но мы уже дважды прошли мимо нее. Чарльз остановился и, поджав губы, строго произнес. «Ну, раз ты так хорошо ориентируешься в этом саду, то скажи, где здесь беседка?» Ее нет», — просто ответила Анна. Еще немного помолчав, супруги стали смеяться. «Хорошо», — мягко сказал герцог. «Где, в саду Грэмов, можно без посторонних глаз целовать герцогинь?» «По этой дорожке и направо», — лукаво подсказала Анна, вспоминая про лавочку в глубине сада донеся супругу до удиненной скамейки чарльз присел на нее сам посадив жену на свои колени крепко прижав ее к себе муж легко поцеловал анну в щечку устала немного Поморщилась леди в этих туфельках долго не походишь прости сказал чарльз сделаю каблук поменьше о нет воскликнула анна мне нравится так «Ты же не можешь долго ходить в них!» «А я и не собираюсь этого делать!» Парировала Анна, улыбаясь. «И потом, ты сам сказал, что для этого у меня есть муж!» «Чтоб носил меня на руках!» «Подловила!» Весело хмыкнул супруг. «Так что Эмсби наговорил тебе?» «Глупости всякие!» Отмахнулась Анна. «Мне хочется дать ему в зубы», — мрачно признался Чарльз. «Он того не стоит», — мягко увещевала леди. «Просто проигнорируй». «Я еще не привык игнорировать его», — кисло отозвался герцог. «Мне гораздо привычнее ненавидеть». «Он мне намекал, что я его привлекаю как женщина, и он готов дождаться того времени, когда буду подыскивать любовника». Усмехнувшись, поведала Анна. Леди от души развеселила эта мысль. Она ожидала, что муж посмеется с ней над этим. Но мужчина промолчал и только нахмурился. «Чарльз, я выбью ему зубы и вырву руки, если он протянет их к тебе», — Серьезно сказал герцог. «Будь благоразумнее», — произнесла Анна, нахмурившись. «Я не могу даже представить эту сцену, и не хочу, чтобы ты участвовал в подобном». «Что еще он говорил?» Поморщился Чарльз, желая знать подробности беседы. «Что выйти за тебя замуж было прометчивым решением», — со вздохом продолжила леди, успокоившись, что муж оставили мысли о кровавой расправе. «Что меня смутила одна его любовница, а тот факт, что ты содержишь четырех женщин?» «По его мнению, должен повергнуть меня в шок». Анна свободно делилась услышанным, в полной уверенности, что это ложь. Но молчание и отсутствие отрицания со стороны герцога напрягло леди. «Чарльз». «Это правда, родная». Девушка застыла от неожиданности и шока. «Что?» Едва слышно прошептала потрясенная леди. Я содержу четырех женщин. От признания Чарльза Анна перестала дышать. Слезы навернулись на глаза, и она стала отталкивать мужа. Чарльз, ну скажи, что это шутка, мысленно взмолилась девушка. Они вдовы моих подчиненных, попавшие в затруднительную ситуацию. Мрачно пояснил герцог задумчиво глядя на окружающие кусты. Сезон цветения уже закончился, и сад Леди Грэм казался пустелым и осиротевшим. «Ты с ними...» «Что?» — недоуменно секся Чарльз. «Они твои любовницы?» — сдавленно прошептала девушка. «Любовницы? Анна, ты что?» — возмутился супруг. Я содержу их, потому что иначе они умерли бы с голоду. Их было восемь. Половина уже успела выйти замуж повторно. Я собираюсь в скором времени пристроить остальных четверых. Лидия облегченно вздохнула, закрыв глаза. Боже, этот шутник едва не довел ее до сердечного приступа. Ты решила, что я с ними сплю? Недовольно переспросил Чарльз. Ударив его кулачком в грудь, девушка прошипела. «Никотяй! Что я должна была подумать после твоих слов? Я содержу четырех женщин!» «Успокойся, Анна!» Поморщился Чарльз. «Но это правда. Я их содержу!» «Надо говорить! Поддерживаю в беде!» Заплакала от облегчения леди. «Какая разница?» Вновь поморщился мужчина. «Суть одна!» «Не плачь, пожалуйста!» Я просто не так выразился. «Чарльз, думай, прежде чем говорить!» Воскликнула леди. «Я чуть не умерла прямо тут, на скамейке леди Грэм. Не самое удачное место, дорогая». Попытался отшутиться герцог, за что опять получил удар кулачком в грудь. «Ладно, буду следить за своим языком». «Так-то лучше!» Буркнула Анна, чувствуя, как в груди бешено стучало сердце. «Давай обсудим более приятные темы. Когда ты будешь готова к отъезду из Лондона?» «Через пару дней», — облегченно вздохнула герцогиня.